Глава 20 Сделка. На свой арест Риджи отреагировал со спокойствием, граничащим с равнодушием. По дороге в участок он не задавал полицейским вопросов и не интересовался своей дальнейшей судьбой. Про о б в и н е н и е он не спрашивал тоже, не требовал адвоката, не вспомнил про полагающийся звонок жене. Спросил только, что будет с его пикапом. Полицейские объяснили, что Форд изымут для обыска. В комнате для допросов, куда его отвели после фотографирования, уже дожидались члены следственной группы. На всех столах там грудами в ы с и л и с ь папки, подписанные «Риджуэй» или «Гринривер». Таким нарочитым жестом полицейские хотели сразу дать понять, что у них имеется достаточно информации о его преступлениях и путь на свободу ему заказан. Первым делом Риджуэю показали временную шкалу, которая отражала, где он был и что делал в пиковый период активности убийцы с Гринривер. Для ее составления детективы свели воедино рабочие графики р и д ж у я выписки по кредитным картам, банковские данные и отчеты наружного наблюдения. Риджуэй, до этого сидевший неподвижно, заинтересовался и протянул за папкой руку. Почему-то больше всего его привлек период исчезновений Мэри Мальвар и Кэрол Кристенсен. Внимательно изучив документы, Риджуэя сказал, что, пожалуй, пригласит адвоката. На этом первый допрос закончился. Риджуэя предстояло отвезти в следственный изолятор, поэтому на него опять надели наручники и повели в коридор. Там его поджидал вернувшийся с пресс-конференции Дэвид Райхард. Не в силах сдержать злорадство, он бросил в лицо Риджею. — Ну что, ублюдок, я тебя поймал. По дороге в изолятор детективы, сопровождающие преступника, с не меньшим ехидством сообщили ему, что маленькая ошибка, допущенная в показаниях насчет Кристенсен, дорого ему обойдется. Они отлично используют его ложь. поисках улик его дом разберут по кирпичикам. И эти слова, наконец, задели Риджуэя. Он ответил, что совсем недавно все там обустроил, и лучше бы им ничего не трогать. Однако обыски уже шли полным ходом. После изъятия вещей из шкафчика р и д ж у я на заводе к е н т у о р т полицейские отправились в дом на Милитри Роуд в Дымойне. Там Риджуэй... жил в период пиковой активности убийств на Грин-Ривер, и они рассчитывали найти в доме скрытые улики. С тех пор, как Гэри с Джудит переехали оттуда, скромный домик с двумя спальнями приобрела семья иммигрантов, едва говоривших по-английски. Трудно даже представить, какое потрясение они испытали, когда к ним постучали детективы с ордером на обыск. Оказывается, в их доме раньше жил серийный убийца. Их заверили, что власти штата полностью компенсируют ущерб, который может быть нанесен при следственных действиях. Но пока что на глазах у перепуганных жильцов собаки обнюхивали каждый сантиметр их участка, а экскаватор перекапывал задний двор. Их пришлось уговаривать уехать оттуда в отель. Жильцы никак не хотели расставаться со своей собственностью. По дому... пошла команда экспертов-криминалистов в комбинезонах, латексных перчатках и специальных чехлах на обуви. У них имелись сведения, что некогда Риджуэй поменял ковровое покрытие, якобы запачканное красной краской. Соседи, помогавшие ему выносить свернутый в трубку ковер, удивлялись, сколько краски надо было пролить, чтобы осталось такое пятно. Эксперты Полагая, что на самом деле это была кровь, рассчитывали найти ее следы на половицах или на несущих балках пола. Тем не менее, ни крови, ни телесных жидкостей там обнаружить не удалось. Два года р и д ж у и жил в доме в одиночестве, прежде чем к нему переехала Джудит. Следователи были уверены, что он приводил своих жертв туда. Но чтобы это доказать, требовались улики, а их не было. Эксперты двинулись дальше, в дом Риджуэев в Дымойне, а затем в их нынешнее жилище в Оберне. Каждый раз супруги переезжали в дома просторнее и выше классом. И в Дымойне, и в Оберне криминалисты искали трофеи убийцы. Фотографии, волосы, текстильные волокна, следы крови, украшения, орудия убийств, что угодно, что связало бы Риджуэя с жертвами. Большинство серийных убийц хранят у себя вещи, напоминающие им о совершенных преступлениях. Во время убийства они пребывают в состоянии, подобном сну или фантазии, и эти предметы важны для них, поскольку доказывают реальность содеянного. Но Риджей, похоже, трофеев у себя не держал. Тем не менее, одно шокирующее открытие эксперты все-таки сделали – В доме было несколько запасных спален, где никто не жил, и все они, до потолка, были набиты поддержанными вещами. Очевидно, там хранились ценности, собранные Риджием и его женой на обожаемых ими барахолках. Жилые комнаты были, конечно, сильно захламлены. Их украшали фарфоровые кошечки, тряпичные куколки, комнатные растения, сувениры из поездок, л ю ш е в у ю мягкую мебель покрывали связанные крючком салфетки и клетчатые пледы. На диване было расставлено с десяток гобеленовых подушек. На журнальных столиках стояли букеты искусственных цветов, а на стенах висели в рамках фотографии вышивки с ангелочками, корабликами и клоунами. Обстановка казалась на редкость старомодной по канонам нулевых годов. Тем не менее, эти комнаты были обитаемыми, в отличие от тех, что супруги забили старьем. Похоже, со временем навязчивая тяга к собирательству поглотила р и д ж у е в с головой. В спальне стояла большая кровать под стеганным покрывалом. В шкафу висела одежда Гэри и Джудит, аккуратно распределенная по вешалкам и тщательно отглаженная. На нижней полке ровными рядами выстроилась обувь. В кухне и столовой... Все точно так же было увешано картинками и заставлено сувенирами. Криминалисты уже жалели детективов, которым придется изучить все это богатство в поисках зацепок. Но пока что доказательств причастности р и д ж у э к убийствам экспертам не попалось. На участке перекопали каждый метр, стараясь не повредить рододендроны и вечно зеленые кустарники. В какой-то момент поисковая группа возрадовалась – Им попались в земле мелкие кости. Однако очень быстро выяснилось, что они наткнулись на могилу любимого питомца Риджуэев, Пуделя. Останки захоронили обратно. Где бы р и д ж у е й не прятал трупы, на участке их не оказалось. Спустя несколько дней после того, как Джудит разрешили вернуться домой, она пришла в офис шерифа и молча села перед одним из кабинетов. Служащий спросил ее, что ей нужно. Женщина казалась страшно перепуганной и смущенной. Тем не менее, она объяснила, что пришла узнать, какая компенсация им полагается за ущерб, причиненный дому и участку при обыске. Она получила от мужа из следственного изолятора несколько писем. Риджей, всегда испытывавший проблемы с обучением, писал детским почерком, печатными буквами со множеством ошибок. В письмах говорилось, что годы, прожитые с Джудит, были самыми счастливыми в его жизни, что он ни в чем не виноват, и скоро они опять будут вместе. В действительности Гэри проходил через весьма трудные времена. В следственном изоляторе узнали, кто он такой, и остальные заключенные осыпали его проклятиями. Проходя мимо его камеры с решеткой вместо двери, они мочились на нее, и зловонные лужи затекали внутрь. Однако у него появился отличный адвокат. Тони Сэвидж, похожий на Санта-Клауса с густой седой бородой, уже несколько десятилетий защищал тех, кому грозила смертная казнь за самые тяжкие преступления. Он был активным сторонником ее отмены и боролся за своих подзащитных даже не в расчете их оправдать, а лишь с целью спасти им жизнь. Сэвидж п р и в л ё к в свою команду выдающегося юриста Марка Протера, а также Джеймса Робинсона из Совета по правам человека. Процесс по делу с примерно семью десятью жертвами мог затянуться на много лет. Его предположительная стоимость оценивалась в 12 миллионов долларов. И этот груз в лег бы на плечи налогоплательщиков. 5 декабря Гарри Риджуэю предъявили официальное обвинение в четырех убийствах с отягчающими обстоятельствами. Марси Чепман, Апал Миллс, Синти х и Кэрол н с и к э р л Энн к р и с т е н с о н На трех трупах были обнаружены следы ДНК, совпадавшей с ДНК р и д ж у я Четвертый случай легко было доказать по схожести обстоятельств. Прокурор Норм Маллинг заявил, что о сделке с р и д ж у е м не может быть и речи. Если его вина будет доказана, р и д ж у я либо казнят – либо отправит ь на всю жизнь в тюрьму без возможности условно-досрочного освобождения. На суде со стороны обвинения должны были выступать его подчиненные – Джефф Берт и Патрисия Эйкс. На предъявление обвинений Риджуэя представлял его адвокат. Сам обвиняемый воспользовался правом не участвовать в заседании. Марк Протера сказал, что его подзащитный невиновен. Все жертвы, у которых нашли следы ДНК, были проститутками и оказывали мужчинам услуги сексуального характера. Ничего удивительного, что в их влагалищах осталась сперма. За это они и получали деньги. Детективов заявление о невиновности р и д ж у я не удивило. Такая тактика, отрицать вину и ходатайствовать об отсрочках, считалась одной из лучших в безнадежных случаях и п о з в о л я л о выиграть преступнику 10-15 лет жизни. Но следствие пришлось интенсифицировать. Главной надеждой детективов теперь стали следы краски, обнаруженные на одежде и волосах жертв. Экспертиза, вышедшая к д в у х т ы с я ч н ы м годам на новый уровень, показала, что автоэмаль, использовавшаяся на заводе Кентуарт, соответствовала образцам, взятым с тел Синтии х и н с Венди Кофилд и Дебры Эстас. Учитывая время смерти и местонахождение тела, убийство Дебры Боннер также было добавлено к списку обвинений. Итого Риджуэя можно было обвинить по семи эпизодам. Теперь он запел совсем другую песню. Очевидно, команда адвокатов повлияла на него, посоветовав дать признательные показания. Двойная связь. Следы ДНК и автоэмали определенно доказывала вину Риджуэя. К нему в изолятор привели старшего брата г р е г а Он д о л Гэри понять, что семья предпочла бы признание вины, если это спасет ему жизнь. Адвокаты Риджуэя запросили встречу с представителями прокурора б е р д о м и Эйкс и предложили сделку. Риджуэй прояснит 28 нераскрытых убийств и поможет найти трупы, которые до сих пор не были обнаружены. Обвинение ответило отказом. Прокурор Норм Маллинг с самого начала дал понять, что сделки быть не может. Тогда команда Сэвиджа выдвинула новое предложение. Риджуэй раскроет еще 50 убийств в дополнение к с 7, в которых его обвиняют. Родственники жертв получат определенность и смогут похоронить их тела. Уверенность Норма м а р и н г а была поколеблена. Он доискивался правды ради жертв, их родственников и общества в целом. И понимал, что раз следователи не смогли раскрыть это дело за 20 лет, то только самому Риджею под силу пролить свет на судьбу пропавших девушек. Наконец, прокурор принял решение. Обвинение согласится на сделку. Позднее он объяснил это так. Все мы пережили травму под названием убийство на Грин-Ривер. Мы заслужили узнать правду и двинуться дальше. Джефф б е р д высказался в том же ключе. Самый страшный кошмар Сиэтла закончится, а семьи жертв и выжившие добьются, наконец, справедливости. Риджиэй ответит за все убийства, которые совершил, а не только за несколько избранных. Дэйв Райхерт испытывал смешанные чувства. С одной стороны, он положил несколько десятков лет на то, чтобы поймать убийцу и предать суду. С другой, смертная казнь казалась ему легким выходом по сравнению с прозябанием в тюрьме, где Риджей, насильник и убийца станет козлом отпущения, и заключенные будут обходиться с ним самым жестоким образом. Если не сохранить Риджуэй жизнь, он никогда не станет сотрудничать со следствием. Шериф Райхерт одобрил решение прокурора. Теперь следовало обсудить условия сделки. Они должны были сковать р и д ж у э надежнее наручников. Основным положением стало полное предоставление р и д ж у э м информации в обмен на жизнь в тюрьме. Защите предстояло подтвердить, что психически Риджуэй достаточно стабилен, чтобы помочь в поиске тел и восстановлении картины преступлений. Обвинение хотело гарантий, что в его распоряжении окажутся все существующие физические доказательства, связывающие Риджиэ с жертвами. Риджиэй предлагал признание в 53 убийствах и помощь в поисках от 10 до 14 наборов останков. В случае Если в его показаниях будет выявлена ложь, обвинение получало право расторгнуть сделку, и тогда Риджуэй предстал бы перед судом по первоначальным семи обвинениям. У Риджуэя не будет возможности подавать апелляции, и он закончит свои дни в заключении. Но соглашение будет касаться только преступлений, совершенных им в округе Кинг. Оно не распространяется на убийство, которые он мог совершить в других округах или штатах. Кроме того, если он убивал до 1 9 8 2 или после 1985-го д а ему придется признаться и в этих убийствах тоже. Родственникам жертв о сделке пока не сообщали. Следствию предстояло получить от р и д ж у я обещанную информацию. Найти тела, которые не были обнаружены до сих пор, и только потом уведомить родных. Но как сохранить следственные действия в тайне? За ходом дела неотрывно следила пресса. А Риджуэ требовалось вывозить на места преступлений. Если забирать его из изолятора, журналисты немедленно об этом узнают. Детективы придумали выход. В марте 2002 года следственная группа по делу «Гринривер» переехала в новый офис в небоскребе близ запасного аэропорта Сиэтла «Боингфилд». И туда же в середине июня 2003 года перевезли Риджуэя. В течение пяти месяцев он жил в одном из кабинетов, за решетками, которые там установили, и спал на матрасе на полу. Днем он участвовал в изнурительных допросах, а также ездил по лесам, указывая на те места, где выбрасывал трупы жертв. По ночам Риджей оставался один. Ему не предоставляли доступа к телевизору и радио, газетам и журналам. Находиться в такой близости от хладнокровного убийцы детективам было тяжело. Его присутствие ощущалось как постоянная угроза. Он в своей манере держался приветливо и добродушно. Здоровался с каждым, кто приходил с утра на работу, по имени. «Привет, м э т «Привет, Сью!» Складывалось впечатление, что он чувствует себя, как на заводе Кентуарт, где всегда старался подружиться с коллегами. Те вспоминали, что он вечно шутил не в попад и был ужасным тугодумом. Проходя по коридорам, здоровался даже с незнакомцами. «Хелло, дружище!» Если он стоял возле кофейного автомата и кто-то шел мимо, Риджи обязательно предлагал налить стаканчик кофе. столовой пытался участвовать в разговорах. Ему очень хотелось ощущать себя своим. Теперь же у него, наконец, появилась заинтересованная аудитория. Следователям волей-неволей приходилось выслушивать рассказы косноязычного, вечно запинающегося и заикающегося преступника. Больше его не дразнили Гринривер г е р и потому что он действительно оказался тем самым убийцей и мог предаваться воспоминаниям о своей жизни и своих преступлениях день за днем. Ему это нравилось. Нравилось хвастаться талантом убийцы перед теми самыми людьми, которые много лет сталкивались с делами его рук. Побеседовать с ним рвались журналисты и психологи, Криминалисты и агенты ФБР. Он оказался в центре внимания. Риджиэй готов был говорить по 18 часов в день. Но детективы не собирались давать ему такую возможность. Сначала ему позволяли выбирать, что он хочет съесть на завтрак или на ужин, но он счел, что становится звездой. И этот выбор у него отобрали. Изредка в качестве поощрения ему заказывали что-нибудь вкусное или приносили в почитать книгу. За исключением выездов на места преступлений, он ни разу не покидал штаб-квартиры следственной группы. Это делалось специально, чтобы никто не проведал, где его содержат. Его обязательно сковывали по рукам и ногам. В машине по бокам от него сидело двое полицейских. За ними ехал еще один автомобиль сопровождения. При поисках присутствовали адвокаты. Сам р и д ж и э й Не знал, куда и когда его повезут. Его могли разбудить на рассвете и посадить в машину. Могли забрать с собой прямо посреди допроса. Выезды он обожал. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Риджей должен был указать, где прятал тела жертв. При этих выездах он оживлялся, ерзал на месте в предвкушении и отпускал шуточки. Преступник явно пребывал в восторге от того, что может заново пережить испытанные некогда чувства. Зато старые секреты постепенно начинали раскрываться. Находились кости девушек, пропавших 20 лет назад. И только это заставляло полицейских держаться и продолжать. Еще немного, и убийца окажется в тюрьме, откуда не выйдет никогда». А пока надо вытянуть из него все, что он может поведать.